Абу Камиль, до 11 сентября 2001 года. Их поселили в небольшом городке под Вашингтоном, в доме, принадлежавшем ЦРУ. На тихих зеленых улицах царило спокойствие, в саду пели птицы. Чистота дорог и тротуаров поражала воображение, как, впрочем, и десятки мелких бытовых удобств, недоступных не только в богатых Эмиратах, но и в развитой Европе. С другой стороны, обилие удобств не соответствовало скудости свободного времени у населения, чтобы в полной мере воспользоваться ими. Вся жизнь американцев, как отметил Абу, была заполнена работой и только работой. Непрекращающаяся, расписанная по минутам гонка и постоянная экономия Наслаждаться же плодами своих трудов здесь не умели. Возникал вопрос, какой в этих трудах смысл? Каждое утро к Абу приезжали люди из ЦРУ, усаживались за пластиковым столиком на заднем дворике под навесом, увитым виноградными лозами, и попивая кофе, приготовленное морям, дотошно расспрашивали подопеченного о его прошлой жизни. Информация уточнялась, перепроверялась. Затем Абу прошел через откровение перед полиграфом, где, в частности, ему были заданы вопросы, не внедрен ли он в США по заданию иракской разведки и иных секретных служб, в том числе третьих стран, не выполняет ли поручение террористических группировок. После чего наступило недельное затишье. Неведомое руководство принимало решение о его дальнейшей судьбе. Абу мечтал, пусть о крохотной, но стабильной должности какого-нибудь консультанта в разведывательном ведомстве, приютившей его страны, хотя и сознавал малую вероятность подобной перспективы, хотя бы из-за ущербности своего реноме-перебежчика. Кроме того, кадрового голода в Лэнглине не испытывали. Специалистов любого профиля там было хоть отбавляй, а из подобных Абу Формировался разве что запасной резерв на тот или иной оперативный случай. Чудо действительно не случилось. Вскоре он получил право временного проживания в США, документы с новым конспиративным именем и предложение работы в одной из компаний, занимающихся ремонтом двигателей для малой авиации. Компания располагалась во Флориде, в одном из небольших городков. И Абу без раздумий перебрался туда, понимая, что капризы и пожелания в его положении неуместны. Собственно, ЦРУ позаботилась о нем основательно, выполнив все обязательства, снабдив деньгами и даже похлопотав о его трудоустройстве, тем самым, подтвердив известные ему слухи о рачительном отношении американцев к своей добросовестной агентуре, не говоря о кадровых сотрудниках, и как профессионал отдавал должное мощнейшей разведке мира. Из него пунктуально, с хирургической точностью и беспристрастностью извлекли весь фактический материал, заставив вспомнить давно забытые детали. Наверняка составили подробнейший психологический портрет, а затем учтиво и доброжелательно припроводили в солнечный и уютный уголок страны, оставив связные телефоны, коли ему понадобится помощь и советы. Хозяин компании, Эдвин Парт, грузный, седобородый добряк с румяным лицом и прозрачными голубыми глазами младенца, неторопливый и рассудительный, помог Абу снять небольшой дом от офиса компании, отдал одну из своих машин, старенькую, но исправную, и взял в подмастерье с зарплатой 5 долларов в час. Таким образом, несостоявшийся военный летчик стал начинающим авиамехаником. «Ты молод, и тебе научиться», — втолковывал Эдвин Абу, прилежно внимающему его наставлениям. Если ты управляешь истребителем, то легко пересядешь на пассажирский «Боинг». А это прекрасная зарплата и надежное будущее. Но тебе нужна лицензия. Запомни, теперь ты живешь в стране лицензий. Без них никуда. По закону ты даже не имеешь права заменить розетку в собственном доме без окончания курсов электрика». Однако, чтобы получить лицензию, требовались деньги. Лицензия жилетчика стоила тысячи долларов. А Абу, хотя и трудился без выходных по 10 часов в сутки, зарабатывал лишь на то, чтобы свести концы с концами. Морям, не знавшая языка, с трудом устроилась сортировщицей продуктов в супермаркет. Однако тщательность и трудолюбие новой работницы было сразу отмечено и вскоре ее перевели в менеджеры. Жизнь мало-помалу налаживалась, среда обитания становилась привычной. Абу начал откладывать деньги на обучение в школе гражданских летчиков. Но душа его тяготилась чужбиной. И народность нового бытия угнетала, ввергая в тоску. Едва он отрывался от дел, его охватывало смятение, неудовлетворенность и даже страх. Это страдание становилось постоянным и неотвязным, усиливаясь с каждым днем. И главное, откуда оно взялось? Ведь его окружали мирные и доброжелательные люди. Он обрел работу, кровь и свободу. Его никто не притеснял, и он мог заниматься всем, чем хотел, зная, что в итоге окажется полноправным гражданином. Та же беспросветная удрученность поразила и Мариам хотя она тщательно старалась не выказывать ее. Абу понимал, они чужие в этой стране, пронизаны иной энергетикой, наполнены смыслом других ценностей, что в итоге сводились лишь к обретению материального благополучия, но и не более того. Жившие здесь люди были, казалось бы, участливы и любезны друг другу, но на самом деле глубоко друг от друга отчуждены, Их общие интересы воплощались в одно — доллары, и все отношения строились исключительно на основе его извлечения в свою и только в свою индивидуальную пользу. Это была основа здешнего бытия, и любой пришелец обязан был принять ее и подчиниться ей, заведомо лишаясь выбора, ибо выбора не существовало как не существовало и скидок на чужестранное происхождение. Оказавшись в Америке, любой человек незамедлительно и радикально был обязан превратиться в американца, если не по духу, то по образу действий. Иного не допускала сама система жизни, а уж тем более система выживания новичков. Праздных туристов, свободных философов и расхлябанных неумех здесь попросту не воспринимали и любое проявление иррациональности без долгих раздумий отождествлялось смягченностью личности или события. Однако, многократно увеличивая собственность, американцы, как заметил Абу, обесценивали саму свою жизнь. Продлевая ее годы, они не умели наполнить их самой жизнью, их автострады становились шире, а точка зрения ужи. Все больше покупая, они все меньше наслаждались приобретенным. Слетать на Луну для многих было проще, нежели перейти улицу и познакомиться с соседом. Покоряя внешний мир, они не удосуживались осознать свой собственный. Эти люди умели спешить, но не умели ждать. В изысканных домах жили в неприязни друг к другу скрытные семьи. Высокие прибыли соседствовали с мелочностью отношений. Рослые мужчины обладали интеллектом пигмеев, красивые женщины умели любить только себя, улыбки были на всех лицах, но смех звучал крайне редко. Телевизору посвящалось больше времени, нежели молитве. А прошлые ценности американской культуры уже давно затмили уродство новейшего агрессивного творчества разнузданных дилетантов. В городке, где обретался Абу, выходцев из Ирака не было. Однако ему встречалось немало мусульман. От владельца бакалейной лавки рядом с домом выходца из Пакистана до налогового инспектора, сирийца, сверявшего его декларации о доходах. Они жили в Америке давно. Дух страны уже полностью овладел ими. И возвращаться в свои государства, даже в качестве гостей, они не желали. Тем паче их дети, родившиеся и выросшие в Америке, не имели с землей своих предков ничего общего и совершенно не интересовались корнями происхождения. Многие даже не ведали о Коране, не говоря уже о соблюдении поста и совершении намаза. Абу тоже хотел детей, но подвела Марьям. Врачи обнаружили у нее патологию, которую могла устранить дорогостоящая операция, увы, также не дающая сколь-нибудь определенных гарантий. После дней, проведенных в госпитале, морям и без того немногословная окончательно замкнулась в себе. Абу пытался ее утешить, обещав сделать все возможное, чтобы она родила ребенка, но разрушить ту безысходность, что царила в ее душе, не сумел, несмотря на все свои усилия. С другой стороны... Он понимал, что горе бесплодия лишь усугубило беспросветность ее тяжких мыслей о тех, кто остался на родине и теперь расплачивался за их бегство и изощренным преследованием властей. Да и само событие измены и перехода в стан врага уже слабо оправдывались прежними умозаключениями. Он попросил куратора из ЦРУ выяснить о судьбах как своих родственников, так и близких жены. Но с ответом тот медлил, ссылаясь на трудности в извлечении достоверной информации. Единственное, о чем поведал с сочувствием к Абу, так это о гибели дяди в пыточных застенках. По неволе Абу приходилось лгать жене, ссылаясь на источники в ЦРУ и говоря, что все ее родственники живы, хотя и подверглись допросам и унижениям. Он обещал ей скорые вести от них. Но, как бы горячо и убедительно не звучали его слова, понимал, что верит она в них мало, и что вина за судьбы оставленных ею родных постоянно точит ее душу. Однажды вечером, когда он ужинал на кухне, а морям стояла у плиты, опустошенное взаимное молчание нарушила горькая реплика жены. «Нас наказывает Аллах!» «И все!» Больше она не сказала ничего, а он ничего не ответил, потому что знал, что это правда, и возразить этой правде значило глупо, трусливо и, главное, безуспешно извратить ее. Отныне их соединяла общая беда предательства, и она же отчуждала их друг от друга. Мысли были черны, а радости недоступны. Он отвлекался лишь на работе, методично собирая и разбирая агрегаты, налаживая их и всячески оттягивая время возвращения домой, где его ждет молчаливая жена и их общее, горькое и неотвязное сознание совершенного греха отступничества и заклания в жертву невинной родной крови, и что стоят их сытые жизни перед судом собственной совести». Ведь если раньше они оправдывались бегством из безжалостных когтей тирана, то сейчас винились очевидным малодушием и считали себя изгоями. Солнечное пространство боголепной и плодородной Флориды сгущалось и сужалось в его сознании в угрюмую серую тесноту тюремной постылой камеры, безрадостной и окончательной, как могильная плита». И когда отчаянию Абу, казалось, уже не было предела, когда он нешуточно задумался о самоубийстве, ему позвонили из Ленгли, предложив срочно вылететь в Вашингтон. Он даже не удосужился спросить о компенсации за пропущенные рабочие дни. Звонок вселил в него надежду на какие-то смутные, но благотворные перемены. И он тотчас отправился в аэропорт, где, получив в кассе зарезервированный казенный билет, первым встал в очередь на посадку в самолет. Провожавший его Эдвин, неторопливо почесывая свою белоснежную короткую бородку, обрамляющую широкое довольное лицо, посоветовал поскорее возвращаться. Мол, что может быть краше нашего спокойного райского городка в тропической зелени и фруктовых деревьях? Его жизнь состояла из неторопливой возни в моторах, приносящей стабильный доход, рыбалок на озере, прогулок на океанской яхте, субботних выпивок в дискоклубе и поездок на бесчисленные распродажи. Кивая согласно словам американца, Абу был устремлен в прошлое. «О, эти душные пряные вечера в предместьях Багдада!» Пласты сладкого дыма из золоченных кальянов. Кривой клинок над покорным горлом козленка в золотистых шерстяных кудряшках. Багряная кожа гранатов в серебряных блюдах. Светлые просторные одежды, чистая смуглая кожа и темно-карие живые глаза соплеменников. Трепетный огонь очага и запах пустыни. Зовущий и властный, жар мангала и плачущая листва олив, замшевый фиолет неба и тонкий дрожащий полумесяц, неровные, темные камни древних четок в сухих и чутких пальцах, гибкие женские силуэты в лукавом танце гортанность степенных возгласов, мудрый разговор правоверных, исполненный достоинства и традиций, и колыбель вековой семьи, надежный и любящий, исполненный торжеством сообщества крови, земли и веры. «На следующей неделе хочу покрыть натуральной черепицей крышу», говорил Эдвин. «Мой дом будет самым красивым в городе. Вернешься, убедишься». Нам вообще повезло, что мы поселились здесь. Покой, природа, если бы еще не летний зной. Кстати, в гараже у меня валяется исправный кондиционер. Могу тебе подарить, поставишь у себя в ванной». Американец и в самом деле полагал, что лучшего места для проживания не сыскать на всей планете. И единственное чувство, должное испытываться его обитателями, отдохновенная всецелая благость. При этом, что с удивлением уяснил Абу, он был предельно искренен и просто лучился умиротворением и убежденностью своего бесповоротно состоявшегося эго. Бог даровал этому человеку непомерное счастье в его пребывании в земной удали, и Абу оставалось лишь отстраненно позавидовать этому безмятежному существу.